Глава сорок шестая. В то утро Гарри проснулся рано. Знакомый звон в ушах вернулся впервые за много недель. Но пока он лежал в постели, слух прояснился. Раздвинув шторы, Гарри увидел, что на улицах бело, и на мгновение сердце у него упало. Черт, — подумал он, — опять снег. Он вдруг сообразил, что это только изморось, толстый слой иния на тротуарах и на дороге. От облегчения Гарри надул щеки, и выпустил воздух. София пришла к нему в девять, как они и договорились. Он приготовил для нее завтрак. Теперь, когда момент настал, они оба были подавлены. «Хорошо спалось?» — спросила она. «Не очень. Я взял машину, один из Фордов. Она на улице. А ты?» «Хорошо. Из дома ушла нормально?» Энрике сердится, что ему придется сидеть с пака. «Я сказала, что мы вместе проводим выходной, и он хотел, чтобы мы взяли мальчика с собой». София покачала головой. «Противно врать им. Завтра нам уже не придется никого обманывать». Гарри взял ее руку. «Идем. Нужно поесть». Он принес в гостиную тарелки с омлетом. «Как Барбара?» — за едой спросила София. «Хорошо». Накануне вечером, взяв в посольстве машину, Гарри заехал к ней. Рассказал, что новость о фальшивом золотом прииске стала известна самому Франко. «Вполне вероятно, теперь власти начнут охоту на Сэнди». На лестнице послышались шаги. Они оба замерли. «Думаю, это она», — сказал Гарри. Барбара несла большой рюкзак. Лицо у нее было напряженное и бледное. «Простите, я немного опоздала», — задыхаясь, сказала она. «В шесть пришли какие-то люди, я еще спала. Пара гвардейцев и кто-то из правительства. Я испугалась, что они узнали о нашем деле. Они расспрашивали меня о Сэнди. Я разыграла невинную женщину, сказала, что ничего не знаю». Она села и закурила. Сообщила, что он ушел куда-то два дня назад. Их так легко обмануть. Они считают, что женщины ни на что не способны. Забрали все из кабинета, даже коллекцию окаменелостей. Мне почти жаль Сэнди. Он сам виноват, Барбара. Тяжело вздохнул Гарри. Он вдруг почувствовал, что больше не испытывает к Сэнди никаких чувств. Тот для него пустое место. Да, согласилась Барбара. Да, это так. Если все готово, нам пора ехать, вмешалась София. Она подошла к своему пальто, достала из кармана тяжелый немецкий маузер и протянула его Гарри со словами «Пусть будет у тебя». «Ладно». Проверив пистолет, он был почищен, смазан и заряжен. Гарри сунул его в карман. Барбара слегка вздрогнула и посмотрела на Софию, которая спокойно встретила с ней взглядом. «Хорошо», — сказал Гарри, вставая. «Теперь давайте все проверим и в путь». На улице стоял такой холод, что сперва было трудно дышать. Пришлось отскребать иней с лобового стекла «Форда». Гарри переживал, что мотор не заведется, но тот ожил сразу. Британское посольство содержало машины в отличном состоянии. Барбара с Софией сели сзади, и они поехали по дороге на Валенсию. Все молчали. Вопрос о пистолете, казалось, до сих пор под барьером разделял их. Через некоторое время София заговорила. «Я размышляла о том, что мы скажем». Если кто-нибудь спросит, зачем мы приехали в такой захолустный городок, как Куэнка, вы объясните, что привезли меня узнать о моем дяде. Этим же объяснимо посещение собора, мол, мы хотим увидеть список убитых во время войны священников». «Вы думаете, там может оказаться имя вашего дяди?» — спросила Барбара. «Да, если его убили». София отвернулась, и Гарри в зеркале увидел, что она смахнула слезы с глаз. Ей было нелегко, но она все равно ворошила прошлое и использовала трагедию своей семьи, Чтобы им помочь, он испытал захватывающие дух ощущения любви и восхищения Софией. Они ехали все утро. Дороги во многих местах были в плохом состоянии, двигаться приходилось медленно. Машин встречалось очень мало, как и населенных пунктов. Это было сухое сердце Кастилии. Ближе к полудню местность начала повышаться, крутые скалы неожиданно врезались в монотонный коричневый пейзаж. На склонах холмов белыми прорезями в коричневой земле смотрелись замерзшие ручьи и речушки. «Холодные, как ключ», — подумал Гарри, — «холодные, как ключ». К трем часам они увидели на горизонте линию невысоких гор с округлыми вершинами. Местность менялась. Появились возделанные поля, пятна яркой зелени там, где земля орошалась. В отдалении показался большой город, нагромождение серо-белых зданий, взбиравшихся по склону, на такую крутую гору, что казалось, будто они выстроены на крышах друг друга, выше-выше, до самого неба. Они подъехали к указателю, установленному на въезде в Коэнку. Барбара подалась вперед и прикоснулась к руке Гарри. Она махнула на грунтовую дорогу, которая вела с шоссе к заброшенному полю и заворачивала за купу деревьев. Там машина скроется так, что ее будет не видно с дороги. Вот, похоже, нужное место». Гарри кивнул и свернул на грунтовку. Форд заскакал на промерзших рытвинах и корнях, остановился за деревьями. Позади тянулся лук, который плавно поднимался до вершины холма и отчеркивал линию горизонта. — Ну, что вы думаете? — спросил Гарри. — Возвращаться к машине будем долго, — заметила Барбара. — Мы должны следовать советам Луиса. Он сказал, это ближайшее к городу укромное место. — Хорошо. Они открыли дверцы и вылезли из машины. Гарри вдруг почувствовал себя таким уязвимым. Колючий ледяной ветер ворошил им волосы, пока они выходили на дорогу. Гарри закинул на спину рюкзак с одеждой и едой. София остановилась на обочине и посмотрела на Куэнку. — Я не вижу собора, — сказал Гарри. — Он на самой вершине горы, за ним ущелье. — А Тьеромуэрта по другую сторону ущелья? — спросила Барбара. — Да. София сделала глубокий вдох и пошла в сторону города по пустой дороге. Гарри и Барбара потянулись следом. Их обогнали всего две телеги и одна машина, прежде чем они добрались до моста над бурливой серо-зеленой рекой. К этому моменту зимнее солнце уже стояло низко над горизонтом. Они прошли мимо бедных обшарпанных домов нового района, мимо железнодорожной станции. Людей на улицах было очень мало, и никто не обращал на них особого внимания. В любой момент они могли столкнуться с гвардейцами, патрулирующими город. Однако вызов им бросила только пара бродячих собак, которые злобно залаяли на них издалека, но кинулись на утек, как только незнакомцы подошли. Лай этих псов всколыхнул у Гарри воспоминания о стае, напавшей на Энрике, и он на всякий случай ощупал в кармане маузер. Они поднимались по истоптанным каменным ступеням в парящую вышину, вверх-вверх, пока не начали сгущаться сумерки. Узкие и кривые улочки вели все выше и выше, Бесконечные, прилепившиеся друг к другу четырех- и пятиэтажные дома, выстроенные лет сто назад, не крашенные сосыпающейся штукатуркой, каждый квартал сперва возвышался над путниками, потом они поднимались до следующей улицы и смотрели вниз на его крыши. Между растрескавшимися плитками черепицы росли сорняки, единственная зелень среди камней. Из труб велись вверх тонкие сизой струйки, пахло печным дымом и навозом, сильнее, чем в Мадриде. Большинство окон были закрыты ставнями, но иногда то тут, то там мелькали лица, глядевшие на них, но быстро прятавшиеся, когда их замечали. «Сколько лет этим домам?» — спросил Гарри у Софии. «Я не знаю, пятьсот, шестьсот, неизвестно, кто их построил». На небольшой площади, примерно на полпути к собору, они остановились, чтобы дать дорогу старику со слом который почти целиком скрывался под грузом дров. «Грациас!» — старик с любопытством посмотрел на них. Они немного постояли, чтобы отдышаться. «Я помню все это», — сказала София. «Я боялась, что забыла дорогу». «Тут все такое неказистое», — заметила Барбара. Заходящее солнце бросало золотистые лучи на улицы, подкрашивая в розоватый цвет кучки смершегося снега в сточных канавах. «Не для ребенка», — София печально улыбнулась. «Это было восхитительно. Все эти крутые улочки!» Она взяла Гарри за руку и они пошли вверх вместе. Старая Пласа Майор, главная площадь, находилась на вершине горы. С двух сторон на ней стояли здания муниципалитета, с третьей был парапет и за ним обрыв на нижнюю улицу, которую оставили незастроенной, чтобы не закрывать вид на собор. Он занимал всю четвертую сторону площади. Его огромный квадратный фасад выглядел устрашающе. Широкие ступени вели к паперти, где под глубоким крыльцом у огромных дверей сидели нищие. Рядом с собором находился бар, но он не работал, и кроме нищих на площади не было ни души. Они постояли у дверей бара, окидывая взглядами закрытые ставнями окна соседних домов. Площадь пересекла пожилая женщина с огромным тюком одежды на голове. Ее удаляющиеся шаги эхом отдавались в морозных сумерках. — Почему здесь так тихо? — спросил Гарри. — Коэнка всегда была тихой. «В такие дни, как сегодня, люди сидят по домам, пытаются согреться». София посмотрела на небо. С севера надвигались облака. «Думаю, нам нужно войти в собор», — сказала Барбара. «Скрыться с глаз». Она взглянула на деревянную, обитую гвоздями дверь. Рядом на корточках сидели нищие и молча смотрели на незнакомцев. «Вы правы», — кивнула София. «Надо найти сторожа». Она пошла вверх по ступенькам, понурив плечи, и засунув кулаки глубоко в карманы старенького пальто, мимо тянувших к ней руки попрошаек. Толкнула огромную дверь, и та медленно открылась. Собор был огромен и пуст. Его освещало холодное желтоватое мерцание, проникавшее с улицы сквозь витражные стекла. Дыхание клубилось паром у рта Гарри, Барбара остановилась рядом с ним. — Кажется, тут никого нет, — прошептала она. София неспешно шла мимо уносящихся к высоким сводам колонн, Впереди за золоченной алтарной преградой стояли царские врата. Она остановилась и хмуро смотрела на алтарь. Маленькая фигурка в черном пальто. Гарри подошел и обнял ее. «Столько золота!» — прошептала София. «У церкви всегда было вдоволь золота». «Где же сторож?» — спросила Барбара, подойдя к ним. «Давайте искать». София прошла дальше по Нефу, остальные двинулись за ней. Лямки тяжелого рюкзака... Давили Гарри на плечи. Справа, из большого окна, застекленного витражом, внутрь падал меркнущий свет. Под окном стояла исповедальная кабинка, высокая узкая будка темного дерева. По мере того, как они продвигались вглубь собора, свет становился все более тусклым. При виде стоящей в боковой часовне фигуры, Гарри сильно вздрогнул. Барбара схватила его за руку. «Что это?» Приглядевшись, он увидел, что это резное изображение тайной вечери в натуральную величину. А испугал его Иуда, необыкновенно реалистичный, запечатленный в момент, когда встает из-за стола. Его лицо, обращенное к учителю, которого он вот-вот предаст, было жестоким и расчетливым, мрачно усмехающийся рот полуоткрыт. Рядом с ним, в белом хитоне, спиной к Нефу, сидел Христос. «Жутко, правда?» — прошептала Барбара. «Да». Гарри посмотрел на Софию, которая шла немного впереди и по-прежнему держала руки так глубоко в карманах, что, казалось, плечевые швы на ее пальтор зайдутся Она остановилась, и когда Гарри и Барбара поравнялись с ней, повернулась и прошептала. «Видишь, вон он там, на скамье». Рядом со святилищем девы сидел почти незаметный во мраке мужчина. Они медленно приблизились к нему, и Гарри услышал, как София резко втянула в себя воздух. Она смотрела на большую мемориальную доску на стене. В нишах рядом с ней горели свечи, а внизу лежал небольшой букет морозников. Над списком имен была надпись «Павшие за церковь». «Он там», — сказала София, — «мой дядя». Она опустила плечи еще ниже, Гарри обнял ее одной рукой. Она была такая маленькая, хрупкая. София опять отстранилась от него и тихо проговорила. Нужно подойти к сторожу. При их приближении мужчина встал со скамьи. Он был пожилой, невысокий, коренастый, одет в старый засаленный костюм и протертую едва ли не до дыр рубашку. Сторож презрительно смотрел на них голубыми глазами. Его морщинистое лицо было исполнено враждебности и недоверия. — Вы от Луиса, брата Августина? — спросил он Барбару. — Да, вы Франциско? — Мне сказали ждать одну англичанку. Почему вас трое? Обстоятельства изменились. Луис знает. «Августин сказал, она будет одна». Сторож в тревоге переводил взгляд с одного на другого. «Деньги при мне», — сказал Гарри. «Итак, мы можем подождать здесь, привести сюда нашего друга. Это безопасно?» «Должно быть. Сегодня нет вечерней службы. Холодно, никто не приходил сюда весь день, кроме сестры отца Бельмонте». Он коротко кивнул на мемориальную доску. «С цветами». Он один из мучеников, погибших за Испанию, когда священников убивали, а монахинь насиловали по прихоти красных. — Значит, он националист, — подумал Гарри. — Мы принесли триста писят, — сказал он. — Так давайте их мне, — протянул руку старик. — Когда человек, за которым мы пришли, будет здесь. Гарри намеренно говорил отрывисто, властно-командным голосом. Так было условлено. Он запустил руку за пазуху и показал старику стопку сложенных пополам банкнот наклонившись так, чтобы тот в придачу увидел и пистолет. Сторож сверкнул глазами и кивнул. «Си, си!» Гарри посмотрел на часы. «Мы пришли рано. Придется немного подождать здесь. Так ждите». Сторож отвернулся и прошаркал к своей скамье, сел и стал наблюдать за ними. «Можно ли ему доверять?» — прошептала Барбара. «Он так враждебно настроен!» «Еще бы!» — резко сказала София. «Он их поддерживает!» «Думаете, церковь берет на службу республиканцев?» «Брат Луиса, видимо, ему доверяет», — сказал Гарри. «Его ведь могут расстрелять, если дело сорвется». Они отошли и сели на скамью, откуда было видно и сторожа, и входную дверь. «Десять минут седьмого», — сказал Гарри. «София, сколько отсюда идти до моста?» «Недолго, пятнадцать минут. Нам нужно подождать здесь четверть часа. Я отведу вас. Мы обойдем собор сзади и окажемся рядом с ущельем и мостом». Барбара набрала в грудь воздуха. «Оставьте меня там, а сами возвращайтесь, София. Он ждет, что я приду одна». «Я знаю». Женщина наклонилась и сжала руку Барбары. всё будет хорошо. всё будет хорошо». Барбара покраснела, не ожидая, что София так расчувствуется. «Спасибо». «Мне жаль вашего дядю». Испанка печально кивнула. Гарри представил себе пожилого священника, которого ставят к стенке и расстреливают подумал, не рисуются ли такие же картины в голове у Софии. Он снова обнял ее за плечи. «София!» — тихо произнесла Барбара. «Я хотела сказать... Я так благодарна вам, что вы сюда приехали. Вам обоим незачем было это делать». «Я сделал это ради Берни», — ответил Гарри. «А я сделала бы и больше. С внезапной горечностью, — сказала София, пусть бы здесь снова построили баррикады, я взяла бы в руки оружие. Они не должны были победить». «Ой, дядя не погиб бы, если бы они не начали войну». Она повернулась к Барбаре и спросила. «Я кажусь вам суровой?» «Нет», — вздохнула Барбара. «Людям вроде меня бывает трудно понять, через что вам пришлось пройти». Гарри сжал руку Софии. «Ты изо всех сил стараешься быть суровой, но в действительности сама этого не хочешь. У меня не было выбора. В Англии все будет по-другому». Они посидели молча. Потом София потянула вверх рука в Гарри, чтобы посмотреть, сколько времени. «Шесть тридцать. Нам пора», — сказала она и глянула на сторожа. «Ты оставайся здесь, Гарри, и следи за ним. Отдай Барбаре рюкзак». Ему не хотелось расставаться с Софией. «Лучше пойдем вместе. Нет, кто-то должен побыть здесь». Гарри опустил ее, и женщины встали. Повернувшись спиной к сторожу, Гарри вынул пистолет. «Думаю, тебе нужно взять его». «На случай проблем». «Не чтобы стрелять, а чтобы просто припугнуть». Он протянул Софии оружие, держа за ствол. Она заколебалась. Казалось, теперь ей не хотелось прикасаться к нему. Барбара протянула руку и осторожно взяла Маузер за рукоятку. «Хорошо», — согласилась она и аккуратно положила пистолет в карман. Гарри передал ей рюкзак. Барбара криво усмехнулась. «Забавно. Он дает ощущение безопасности». Она тяжело вздохнула. «Пойдемте, София». Женщины вышли, дверь за ними со скрипом затворилась. Гарри ощутил разлуку Софии, как физическую боль. Он посмотрел на сторожа и почувствовал на себе его ответный, враждебный взгляд.